13 «А где Эн? спросила Аннет, сидя за обеденным столом. «Она в трудовом лагере, обедать будет там же», – с ехидной улыбкой ответил мужчина. «Босс, солдаты говорят, что сражение было просто невероятным. Вы правда вместе с орками сражались рука об руку?» Замяв тему об Энн, Анет перешла к обсуждению битвы. За последнее время она подсела на сцены кровавого побоища. Сидя перед ноутбуком, она начала все это воспринимать как какое-то кино. «Да, но ты ведь можешь спросить у Силвих, и ее парень сражался на передовой». «Что?» — хором сказала половина женского коллектива. Особенно была шокирована Рейн. «Босс, мы просто друзья!» Тогда вы очень близкие, друзья. Вчера я видел вас обнимающихся в лесу у озера, сразу перед тем, как застал Анет целующуюся с Гаем. Что? На ужин были макароны с котлетами, также поспели молодые помидоры с огурцами, потому был кетчуп и салаты. Салаты с помидоров с огурцами. Что может быть лучше? Конечно же, если добавить майонез, но его пока не было. Пока. Ну а пока Сергей наслаждался вкусной едой, среди женщин начались допросы с пристрастием «кто, как, почему и сколько раз», — говорит по-русски. «Надо наведаться к Робин Гудам», — подумал, как обычно вслух мужчина, отвлекшись от еды. Солдатам нужен отдых и заставлять их заниматься мародерством было бы неразумно. Терять целый день было жалко, потому он принял решение съездить самому и немного поторговать. Игнорируя оживленную болтовню, босс допил чай и переговорил с Соломоном. Тот с небольшой группой солдат должен был быть наготове, на всякий пожарный. Оказавшись в Правене, Сергей материализовал перед собой новенький мотоцикл, он был черно-красного окраса с изображением пламени. В комплекте к нему шел шлем такого же окраса и байкерское снаряжение. Все было добыто в автомагазине в Правене и модернизировано стариком Луи. Первым пунктом назначения стал городок шатотьери Но байкер решил не заезжать на огонек к котам-мутантам, а объехать город по окраинам. Оттуда, 20 километров до леса Робин Гудов. На дорогу ушло полтора часа. Еще в прошлую поездку банда беспощадных мародеров полностью очистила дорогу. Практически санитары дорог, ну немного санитары городов. Вместо лагеря байкеров встретили опустошенные руины. «Анет, докладывай, Ника, прикрывай, остальные смотрите в оба», скомандовал Сергей. Теперь у него было целых десять пар глаз. «Босс, лагерь заполнен мертвецами», быстро ответила Анет. «Совсем мертвецами или ходячими?» «Ходячими. Босс, их три сотни», уточнила Ника. «Понятно». Убрав байк и лишнее снаряжение, вроде шлема, мужчина побрел в лес, в сторону основного лагеря. Однако там тоже все было в руинах, но вот ходячих мертвецов почти не было, а настоящих трупов было много, правда, в основном мужчина стариков «Ужас! Их застрелили, а над некоторыми издевались перед смертью!» пробормотала ошарашенная Ника. Она это не такое видала, потому никак не отреагировала на это зрелище, а вот большей части остальных глаз было плохо, а, судя по звуку, кого-то вырвало, и Сергей искренне надеялся, что не на ноутбук. «Босс, я вижу людей, три человека, один из них ранен, они приближаются, похоже, это ваш знакомый». И правда, через несколько минут в лагерь вошло три человека. Темнокожий мужчина, спортивной внешности девушка и хромающий рыжий пухляш. «Торговец, ты вернулся, но немного задержался», — усмехнувшись, сказал пухляш. Нога мужчины была перевязана, как и плечо. Лицо было бледным от потери крови, да вообще выглядел он очень паршиво. «Судя по всему, это хорошо, что задержался». Пожав плечами, ответил Сергей. «Ты чертовски прав, иначе эти ангельские ублюдки забрали бы всю ту еду, что ты нам обещал». «Обещал продать», — уточнил торговец. «Да, в день, на который мы договорились о сделке, явились ангел, они привели с собой Орду. А потом, когда защитники пали, увели ее обратно. После забрали всю еду и схватили тех, кто уцелел». «Они рассчитывали, что лагерь будет ломиться от обилия еды. Люди говорили, что ты еще не приехал, но те были уверены, что им врут и жестко пытали людей. Хватит этих подробностей, я все прекрасно понял», — сделав жест рукой, сказал бессердечный мужчина. «Ну как ты уцелел-то?» «Я? Я тоже опоздал. Мария и Людвиг сопровождали меня». — сказал Пухляш и присел на землю. Состояние у него было... скверное. — А подстрелили тебя где? — Ангелы оставили посты охраны на случай твоего возвращения. Мы их устранили, но, как видишь, эти чертовы ублюдки достали меня. — Значит, монеты у тебя? Ха -ха. Нет, первым делом мы их перепрятали, ибо я знал, что сильно опаздываю. «Слушай, тебе ведь сильно нужны монеты?» — с надеждой в глазах спросил Рыжий. «Ты ведь сейчас попросишь меня отомстить?» «536 220 монет. Нет, я не попрошу тебя, я тебе просто их отдам. Ты честный человек, и я не стану тебя просить вести своих людей умирать и убивать ради посторонних». «Просто не хочу, чтобы монеты достались этим ублюдкам. Уверен, если кого-то из моих друзей будут пытать, я им сразу сдам место тайника». С уверенностью в глазах сказал Рыжий. Сергей посмотрел ему в глаза, потом в глаза его людей. Это были люди, что смирились со смертью и, скорее всего, в скором времени с ней встретятся. «На, выпей и рано обработай». Сказал торговец, скинув рыжему полуторалитровую бутылку с родниковой водой. «Что это?» «Вода особая. Снимает боль и ускоряет заживление ран. Не могу гарантировать, что перебью ангелов. Для начала мне нужно взглянуть на них и переговорить. И еще». Сергей махнул рукой, и у троих человек появилось системное сообщение.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 трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса и его доверенного лица. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. дополнительно «Никто не может вам приказать быть с мужчиной, с женщиной, неведомой херней против вашей воли. Даже босс, этот пункт не может быть изменен или удален». «Это...» – пробормотал рыжий. «Это мирная жизнь. Но для начала вам придется сдать оружие и пройти проверку, дабы убедиться, что среди вас нет шпиона или диверсанта». «Анет, ты все слышала. Сообщи, когда все будет готово». Сергей демонстративно сказал в рацию. «Да, босс», — говорит по-французски. «Друзья, вы как?» Рыжий обернулся и посмотрел на своих товарищей. Темнокожий поднял большой палец, а девушка безмолвно кивнула. «Мы согласны», — радостно сказал Пухляш и выложил два пистолета и охотничий нож. У темнокожего парня было два меча второго уровня и пистолет. У девушки бита и штурмовая винтовка. «На той стороне вас встретит девушка по имени Алис и крупный вояка по имени Соломон. Они вам все объяснят и покажут. Потом я жду от тебя координат с тайником и расположение базы ангелов». «Да», — ответил Пухляш сразу перед тем, как был перенесен в убежище. Там их встретили и с помощью навыка Алис к чтению мыслей. Правда, на данном уровне она может лишь определять, лжет ли человек. Подтвердили, что тени шпионы и не враги. Сергей тем временем осмотрел разрушенный лагерь. Тот был подчастую разграблен, но не стоит недооценивать мародера двухсотого уровня. Вызвав десяток парней, они быстро разобрали баррикады из легковых машин, перенеся их в убежище. потом приняли за самодельные дома, что были собраны из распиленных машин некоторые из грузовичков и микроавтобусов. Но важно то, что дома как цельные объекты легко переносились, правда, сразу в яму, ибо там внутри было много бесполезного хлама. Полчаса, и от лагеря остались лишь следы боя и откровенный мусор. Ни тел, ни домов, ни лагеря. Лагерь на дороге решили не трогать. Там нужно больше людей и желательно лучники. Но те отдыхают. «Эм, босс?» Из гарнитуры раздался неуверенный голос рыжего пухляша. Тот прошел проверку. Его посадили рядом с Аннет и дали рацию. И он малость прифигел. От увиденного за последние полчаса у него голова шла кругом. Говори. Босс хотел обратиться по имени, но вспомнил, что так и не узнал, как его зовут-то. «Я показал твоим людям, где на карте расположен тайник и лагерь ангелов. Мне сказали, что меня положат в больницу на лечение. к вам расскажет все, что мы знаем про ангелов. И не рискуйте понапрасну». «Не переживай, у меня много глаз, я не пропаду». Рассмеявшись, ответил босс и перенес всех людей, а потом и самого себя в убежище. Посмотрев карту и поговорив с новенькими, Сергей разобрался в маршруте. Тайник находился в двух километрах на восток, в маленьком фермерском хозяйстве Курду, а лагерь Ангелов в 12 километрах на север, в городе Суасон. Босс когда-то уже проезжал мимо этого города, но в сам город не заезжал. Мне казалось, что правильно сделал. Городом правит банда байкеров, что подмяла под себя всех выживших. Их основной фишкой была манипуляция ордой. На всех своих врагов они направляли орды зомби, а чтобы орда была управляемой, из нее исключали мутантов. Способ был простой, их лидер Архангел был высокоуровневым лучником, убить обычного мутанта первого уровня для него было не шибко сложно, а более развитых мутантов им не попадалось в силу крайне низкой питательной базы. Благодаря своей тактике банда захватила город, но при этом почти все выжившие были убиты ордами мертвецов. Ангелы решили расширить границу и начали нападать на соседние города. Правда, в городе Кампель местные дали им по шее, потому ангелы с еще большей яростью стали отыгрываться на маленьких лагерях, грабя и похищая людей. Тактика банды была проста. Они брали в заложники семьи и заставляли их родных сражаться за ангелов. По словам Людвига, у них в лагере около тысячи человек, примерно три сотни бойцов и около пяти сотен членов их семи. Самих же байкеров 99. девять, сто, если считать архангела. Понятно, мощного снаряжения у них нет, но без потерь их не возьмешь, ибо среди них есть сильные системщики. «У них есть враги, что хотели бы их уничтожить?» Улыбнувшись, спросил Сергей и посмотрел на темнокожего парня. «У него был широкий лоб и белоснежно-белые зубы, лысая голова и хорошая физическая форма. Парень хоть и не был здоровяком, но стоило лишь посмотреть на него, как появлялось желание не связываться с ним». «В каждом городе округа их ненавидят, потому не рекомендую разъезжать на мотоцикле. Могут случайно подстрелить разведчика ангелов». «Хм, здравая мысль. Хорошо. Передай Соломону информацию о ближайших лагерях, а я пока займусь тайником». Сергей вновь изучил карту и вернулся в лес. Оттуда он быстро добрался до фермерского хозяйства Курду. По крайней мере, он думал, что это фермерское хозяйство. Ну, или было им до того, как оно почти полностью сгорело. По хозяйству бродило три десятка зон инфицированных, примерно половина из которых была обгорелой, а некоторые доведены до полуготовности. Быстренько получив 33 единицы практически халявного опыта, мужчина вызвал два десятка ополченцев, те быстро обошли хозяйство и собрали самое ценное – Ценностей, правда, было мало, вся техника была сожжена вместе с ангаром, куда заперли зомби перед сожжением. Но сохранилось много деталей в довольно неплохом состоянии. Также был найден уцелевший склад с мешками, ведрами и лопатами. Тайник был спрятан так, что даже спустя века, не зная точного местонахождения, найти было невозможно. Это был мешочек с монетами номиналом в тысячу единиц мешочек небольшой потому как монет всего чуть более пяти сотен кто бы мог подумать такое богатство в таком маленьком мешочке пробормотал алчный мужчина смотря на горсть монет но все равно не хватает тяжело вздохнув сказал сергей смотря на баланс убежища «Сейчас на балансе было восемьсот восемьдесят монет. Для строительства стены и жилого сектора нужны еще пара сотен тысяч. Но я знаю того, кто возместит мне нехватку». Алчный мужчина мерзко улыбнулся и, дождавшись, когда мародера закончат дело, вернул всех в убежище, а сам направился в лес, откуда тоже вернулся на базу. В убежище он собрал целую толпу специалистов – Юбера, Соломона, Эммануэля, Наташу, Алис и Луи. «Вы уже слышали, но мы теперь при деньгах, и скоро их будет еще больше. Нам нужны стены и город, но, сами понимаете, стены в приоритете. Они должны быть более безопасными, чем Южная Стена. В ближайшем будущем наше поселение не выйдет за пределы стен». «Предлагаю немного увеличить размер убежища, прежде чем строить стену. При появлении новых людей нужно будет больше места», — сказал Эммануэль. «На данный момент это невозможно из-за наличия орков и зомби», — покачав головой, ответил Сергей. «Тогда, как будет это возможно, я бы предложил увеличить расстояние между границей и стеной до двух сотен метров. Мы сможем построить много ловушек, таких как замаскированные ямы» предложил Юбер. «Они быстро заполнятся, и их придется чистить», подметил Соломон. «Нет, вы забыли про систему самоочистки?» широко улыбаясь, ответил старый вояка. Ха -ха -ха, это гениально! Зомби будут падать в яму под давлением идущей орды. Они будут умирать, убежище будет поглощать их тела и освобождать яму, куда будут падать новые зомби». Рассмеявшись, сказал босс, поняв идею старого хитрица «Именно!» «А можно мне предложить идею?» Немного смущаясь и волнуясь, сказала единственная девушка из собравшихся. «Да, Алис?» «Я видела в одном фильме, там вертолет своими... Не знаю, как это называется, пропеллер... Им он уничтожил сотню зомби...» «Несущий винт, а то, чем он резал зомби, называется лопастями. Но мы тебя поняли. По мне, неплохая идея. Кто что думает?» «Босс, я бы мог такое смастерить. Вместо лопастей сменные стальные лезвия длиной в 3-4 метра и двигатель какого-нибудь комбайна или трактора. Но двигатель нужно будет разместить под землей, нужно провести подачу электричества, сделать служебный ход и вентиляцию». Луи говорил и говорил, постепенно поглощаясь своей фантазией. После получения навыка механик, он был практически одержим машинами. Изучив полученные от орков чертежи, он с помощью системы научился конструировать настоящих механических монстров. «Луи, тебе срочно нужен пятый уровень, тогда твои возможности значительно возрастут» подметил босс, остановив поток технической информации, который мало кому был понятен. «Точно, босс, мне срочно нужен пятый уровень». Глаза старика загорелись, и он словно помолодел лет на пять. Ха -ха, хорошо, потренируйся в стрельбе из порохового оружия. Как будет возможность, устроим тебе сафари». Обсуждение длилось долго и в итоге переросло в ужин. Оказалось, что дело в убежище видимо-невидимо. Решали одну проблему, всплывало две. Решали эти две, всплывало еще четыре. Коллективным разумом был составлен план действий по укреплению безопасности убежища и расширению города. Первое. Будет построена единая стена, а южная модернизирована. Второе. Когда появится возможность расширения, нужно будет увеличить расстояние между стеной и границей убежища до 300 метров, чтобы установить ловушки. Третье. Установить резаки – устройства, придуманные Луи. Их нужно будет расставить на расстоянии 20 метров друг от друга. В будущем желательно увеличить их количество, но даже по предварительным подсчетам выходит около 80. Убежище еще не располагает такими ресурсами. Четвертое. Сделать ров, наполненный водой. Тогда возрастет эффективность электрических атак и существенно уменьшится мобильность врагов. Но возник вопрос. Откуда брать воду? Использование родниковой воды сразу же отсекли, ибо все солдаты увидели, какое влияние она оказывает на орков. А что, если и на зомби окажет подобное влияние? Пятое. Полная перепланировка города и развитие промышленности. Убежищу нужно начать перерабатывать и переплавлять металлы. Нужно свое химическое производство. А также необходимо начать производить патроны для огнестрельного оружия. Хотя бы научиться их восстанавливать. Взрывчатка и огонь неоднократно доказывали свою эффективность. Потому смертельно важно перейти от использования бутылок с жидкостью к чему-то более надежному и эффективному. Шестое. Рекрутинг. Нужно набрать больше ополчения и больше солдат. По возможности набрать людей извне, но ввести минимальные требования и опрос детектора мужи. Алис. Седьмое. Нужно перевести всех жителей в системщики, дабы найти редкие и полезные навыки. Конечно, это создаст дополнительные трудности в контроле правопорядка, но для этого будет создан отдел внутренней безопасности под управлением Соломона. Восьмое. Нужно во что бы то ни стало найти больше сельскохозяйственных культур, особенно виноград. Помимо огромного плана из восьми пунктов, было решено множество проблем. В срочном порядке была расширена общественная зона, созданы полевые столовые, проложена грунтовая дорога до поселения в ранее захваченном осколке и многое другое. Вечер выдался беспокойным. На всякий случай солдаты были в полной готовности, ожидая вторжения зомби, но оно так и не произошло. Несмотря на это, часть солдат все равно осталось дежурить. 14 августа 2024 года. Ночь была тихой и спокойной, ни проблем, ни вторжений. Потому утром все были в прекрасном настроении. Завтрак был тихим и мирным. Если точнее, то тихим он был минут пять. Потом Меланья решила узнать, как дела у Силви с ее парнем, и пошло поехала. Прошлым днем ее досконально допросили, но, видимо, недостаточно досконально. Однако Сергея это не шибко волновало. Девушки говорили на французском, потому для него это было словно щебетание птичек, просто фоновый звук приятных женских голосов, что никак не отвлекает от еды и размышлений. «Анет? Точнее, нет». Гай сидел рядом с Аннет и сиял от счастья. А вот гатье, что всегда был с братом, сидел один, грустил и завидовал. Соломон так вообще сиял от радости. «Соломон, а ты чего такой счастливый?» Ах да, мы же еще не сообщили. Жизель беременна!» Радостно ответил мужчина. «Поздравляю! Вы такие молодцы! Вау, а это мальчик или девочка?» Дура, у них явно слишком маленький срок. Не успел Сергей поздравить, как женщины начали галдеж и опрос, но вскоре все снова перешли на французский, ибо боссу было неинтересно. Он допил чай и пошел к Юберу. Тот, как обычно, был у стены и о чем-то переговаривался с сорками.